Глава т р е Проснувшись на следующий день, она заметила клерка на площади. Она была в пеньюаре. Он увидел ее и поклонился. Она быстро кивнула головой и захлопнула окно. Целый день Леон ждал шести часов вечера. Но, войдя в харчевню, он застал за столом только господина б и н е Вчерашний обед был для него важным событием. До этого времени он никогда не говорил два часа подряд с дамой. Как это ему удалось высказать ей в таких выражениях столько вещей, о которых раньше он не мог говорить так хорошо? По природе он был робким и прятал под этой робостью свою застенчивость и скрытность. В о н в и л л е считали, что у него хорошие манеры. Он прислушивался к рассуждениям людей зрелого возраста и, по-видимому, не увлекался политикой. Очень редкое качество в молодом человеке. К тому же он был даровит. Он рисовал акварелью, умел читать ноты с листа и после обеда, когда не играл в карты, охотно брался за книгу. Господин Омэ уважал его за образованность. «Мадам Омэ!» любила его за его любезность. Он часто ходил гулять в сад с маленькими у м е Это были мальчуганы, вечно перепачканные, очень плохо воспитанные, страдающие малокровием, как и их мать. Кроме служанки при них состоял Жюстен, аптекарский ученик и троюродный брат господина о м е взятый в дом из милости и исполнявший, кроме своих прямых обязанностей, обязанности слуг. Аптекарь казался лучшим из всех соседей. Он дал мадам Бавари все сведения о поставщиках, вызвал т о р г о в ц у у которого всегда покупал сидр, тут же отведал напиток и присмотрел за тем, чтобы бочка, как следует, была выдворена в погреб. Кроме того, он указал, каким образом доставать дешево масло и вошел в соглашение с пономарем л и с т и б у д у а который, кроме выполняемых им обязанностей в церкви и на кладбище, ухаживал за лучшими садами Ион Вилля и, смотря по желанию владельцев, получал отдельную плату за каждую работу или годовое жалование. Ни одна только потребность помочь ближнему побуждала аптекаря к проявлению столь сердечной услужливости. За этим скрывался целый план Он нарушил первый параграф закона 19-го в и н т о з а 11-го года, который запрещал каждому лицу, не имевшему лекарского диплома, заниматься медицинской практикой. Дело дошло до того, что из-за какого-то коварного доноса Оме был вызван в Руан г к королевскому прокурору в его служебный кабинет. Прокурор принял его стоя. На плечах его была горностаевая мантия, на голове шапочка. Было раннее утро. Заседание суда еще не начиналось. Из коридора доносился стук тяжелых жандармских сапог и как бы отдаленный звон запираемых тяжелых замков. У аптекаря так зазвенело в ушах, что он подумал, что его хватит удар. Ему уже мерещился каземат, семья в слезах, продажа аптеки, гибель всех его склянок. и он должен был зайти в кафе и выпить стакан рома с сельтерской водой, чтобы прийти в себя. Постепенно воспоминание об этом Нагоняи стало тускнеть, и он по-прежнему продолжал давать больным безвредные советы в задней комнатке аптеки. Но мэр сердился на него, коллеги завидовали, и поэтому следовало всего опасаться. «Расположить к себе господина Бавари...» значило заслужить его благодарность и помешать ему говорить о нем плохо, если тот что-нибудь заметит впоследствии. И вот каждое утро господин Омэ приносил ему газету и часто после обеда покидал на минуту аптеку, чтобы побеседовать с представителем медицинского мира. Шарль грустил. Пациенты не приходили. Целые часы он просиживал в молчании, уходил спать в кабинет или смотрел, как шила жена. Чтобы развлечься, он сам нанялся к себе в работники и даже попытался остатками краски, брошенной малярами, выкрасить чердак. Особенно озабочен он был денежными делами. Он столько истратил на ремонт квартиры в Тосте, на туалеты жены и на переезд, что все ее приданное, свыше трех тысяч икю, растаяло в два года. А потом сколько вещей было испорчено и потеряно во время переезда из тоста в Йонвиль, не считая гипсового кюре, который упал с воза на большом ухабе и разбился на тысячу мелких осколков о к а м н и мостовой в Кенканпуа. От этих мыслей отвлекала его более приятная забота, а именно беременность жены. По мере того, как срок приближался, Он любил ее все больше и больше. Это были как бы новые узы плоти, постоянные ощущения более полной близости. Завидев издали ее ленивую походку, колыхание ее талии и бедер без корсета, сидя напротив нее и долго наблюдая за ее утомленными движениями в кресле, он не мог больше сдерживаться. Он вскакивал, целовал ее, Гладил ее лицо руками, называл мамочкой, кружил ее по комнате и в одно и то же время, плача и смеясь, шептал всевозможные ласковые и шутливые слова, которые приходили ему на ум. Мысль, что она забеременела от него, приводила его в восхищение. Теперь у него было все. Он до конца познал человеческую жизнь и чувствовал себя спокойным. крепко стоящим на ногах. Вначале Эмма была удивлена, а потом захотела поскорее родить, чтобы узнать, какое это чувство — быть матерью. Но не имея возможности истратить столько денег, сколько ей хотелось, купить колыбель в форме лодочки с розовыми шелковыми занавесками и вышитые чепчики, она в припадке горечи отказалась от забот о приданом и заказала все сразу деревенской ш в е и ничего не выбирая и не обсуждая. Она не испытала, таким образом, за этими приготовлениями того удовольствия, от которого еще увеличивается материнская нежность. И любви ее к будущему ребенку был этим нанесен с самого начала какой-то ущерб. Но благодаря тому, что Шарль каждый раз, как только они усаживались за стол, заводил речь о младенце, она тоже чаще начала о нем думать. Она хотела сына. Он должен быть сильным, темноволосым, и она назовет его Жоржем. Эта мечта родить именно мальчика была как бы реваншем за все прошлые неудачи. Мужчина, по крайней мере, свободен. Он в состоянии отдаваться страстям, разъезжать по разным странам, преодолевать трудности и вкусить самые недоступные наслаждения. А женщина на каждом шагу встречает п р е п я т с т в и е Инертная и вместе с тем податливая она вынуждена считаться со своей телесной слабостью и установлениями закона. И воля ее подобна вуалю, который прикреплен тесьмой к ее шляпе. Какое-нибудь желание всегда влечет ее, но благопристойность удерживает. Она родила в воскресенье в шесть часов утра на восходе солнца. «Девочка», — сказал Шарль. Она отвернулась и потеряла сознание. Почти тотчас же госпожа Умэ й мадам Лефрансуа из Золотого Льва прибежали обнять ее. Аптекарь, как человек деликатный, предварительно поздравил ее через полуоткрытую дверь. Он попросил показать ему ребенка и нашел, что девочка хорошо сложена. Поправляясь после родов, она много думала над тем, как назвать свою дочь. Сначала она перебрала все имена с итальянскими окончаниями, как Клара, Луиза, Аманда, Атала. Ей очень нравилось имя г о л с и н д а а еще больше Изольда или Леокадия. Шарль хотел, чтобы ребенок был назван по имени матери. Эмма не соглашалась. п е р е с м о т р е л и с н а ч а л а до конца весь календарь и посоветовались со знакомыми. «Господин Леон, — сказал аптекарь, — с которым я говорил на днях, — удивляется, почему вы не остановитесь на имени Мадлена. В настоящее время это очень модное имя». Но госпожа Бавари-мать Яростно возражала против имени, которое носила грешница. А господин Омм склонялся к именам в честь какого-нибудь великого человека, известного события или благородной идеи. И по этой системе он окрестил своих четверых детей. Так Наполеон был олицетворением славы, а Франклин свободы. Быть может, и р м а и была уступкой романтизму, но Аталия была свидетельством преклонения перед бессмертным шедевром французского театра. Философские убеждения не мешали его художественным вкусам, и мыслитель не убивал в нем чувствительного человека. Он умел устанавливать различия между воображением и фанатизмом. Например, в этой трагедии он осуждал идею, но восхищался ее стилем. Он проклинал замысел. но восторгался отдельными сценами, возмущался поступками действующих лиц и приходил в восторг от их монологов. Читая ее великолепные отрывки, он испытывал наслаждение, но когда он вспоминал, что все это приносит прямую выгоду духовенству, он приходил в отчаяние. Находясь в столь сильном смятении чувств, он одновременно чувствовал желание возложить на голову р о с с и н а лавровый венок и поспорить с ним добрые четверть часа. Эмма вспомнила в конце концов, что в замке е г о б ь е с а р маркиза позвала при ней одну молодую женщину, назвав ее Бертой. С этого момента имя было выбрано. Старик р о не мог приехать, и господина Омэ попросили быть крестным. В подарок он преподнес исключительно продукты своего заведения. Шесть коробок леденцов, целый флакон рокаута, три коробки мальвовой пастилы и, кроме того, шесть палочек ячменного сахара, которые он отыскал в своем шкафу. Вечером, в день торжества, был устроен большой обед. На нем присутствовал кюре. Приглашенные разгорячились. Когда подали ликер, господин Уме з а к и н у л песенку «Бог добрых людей», господин Леон спел «Баркароллу», а госпожа Бавари-мать, которая была крестной, роман с времен империи. К концу обеда господин Бавари-отец потребовал, чтобы вынесли ребенка, и принялся крестить его, выливая на его голову стакан шампанского. Такое издевательство над важнейшим из таинств привело в негодование аббата Бурнезиена. Господин Баварий отец ответил ему цитатой из «Войны богов». Тогда к ю р е решил уйти. Дамы взмолились. Вмешался Оме, в конце концов удалось вновь усадить на место священника, который спокойно занялся чашкой недопитого кофе. Господин б а в а р и отец оставал с я в о н Вилли еще целый месяц. Он ослепил местных жителей своей великолепной фуражкой с серебряным глуном, который он надевал по утрам, отправляясь выкурить трубку на площади. Привыкнув пить много водки, он часто посылал служанку в Золотой Левку пить бутылку водки, которую записывали насчет его сына. Он извел на свои шелковые шейные платки весь запас одеколона своей невестки. Она не скучала в его обществе. Он был человеком бывалым. Он рассказывал о Берлине, о Вене, о Страсбурге, о временах, когда он был офицером, о своих бывших любовницах, о пышных завтраках, которые он устраивал. Он был любезным, а иногда на лестнице или в саду обнимал ее за талию и восклицал «Эй, Шарль, берегись!» Тогда госпожа Бавари-мать, испугавшись за счастье сына и боясь, что ее супруг сможет плохо повлиять на нравственность молодой женщины, стала принимать меры к тому, чтобы он скорее уехал. Быть может, у нее для этого были более серьезные основания. Господин Бавари не останавливался ни перед чем. Однажды Эмма внезапно почувствовала непреодолимое желание увидеть свою девочку, отданную кормилице, жене Столяра. по календарю положенные после родов в шесть недель уже прошли она направилась к домику р о л л е который находился в конце м е с т е ч к а у подножия горы между лугом и большой дорогой. было двенадцать часов дня ставни домиков были закрыты, и шиферные крыши переливались в ослепительных лучах струившихся с голубого неба, а на гребнях их казалось сверкали искры д у л у душливый ветер по дороге э м масло б е л а ей больно было ступать по камням мостовой она подумала что нужно вернуться или зайти куда нибудь чтобы отдохнуть в эту минуту господин леон вышел из соседней двери со свертком бумаг под мышкой он поклонился ей и отошел в тень под серый навес который выдавался над лавкой лее мадам бавари рассказала ему что шла посмотреть на своего ребенка но по дороге почувствовала себя усталой. — Если начал ли он, но продолжать не посмел. — Вы идете по делу? — спросила она. И после ответа клерка она попросила ее проводить. Вечером об этом уже знали во всем и о н в и л л и и жена мэра, госпожа Тюаш, объявила в присутствии своей служанки, что мадам Бавари... себя компрометирует. Чтобы попасть к кормилице, нужно было, пройдя всю улицу, свернуть налево по дороге к кладбищу и идти по узкой тропинке, обсаженной диким жасмином, которая вела вдоль домиков и дворов. Жасмин был в цвету, так же, как Вероника, Шиповник, Крапива и Ежевика, тонкие ветки которой выступали из кустарника. Сквозь отверстия в заборах, Видны были хлевы с поросятами, копошившимися в навозе. Коровы, привязанные к дереву, терлись мордами о ствол. Эмма и л о н тихо шли рядом. Она опиралась на его руку, а он замедлял шаг, стараясь идти с ней в ногу. Рой мух вился перед ними и жужжал в теплом воздухе. Они узнали домик по старому ореховому дереву, покрывавшему его тенью. Домик был низким с коричневой черепичной крышей. Снаружи под слуховым окном чердака висела связка луковиц. Прутья, прислоненные к колючему плетню, окружали четырехугольные грядки с салатом, лавандой и горохом в цвету, который вился по жердям. Мутная вода стекала и разливалась по траве, и кругом было разбросано множество разного трепья, вязаные чулки, красная ситцевая кофта, а вдоль изгороди была р а з в е ш е н а большая простыня из грубого холста. На стук отворившейся калитки появилась кормилица. На руке она держала ребенка, он сосал ее грудь. Другой рукой она тащила за собой жалкого малыша с золотушным лицом, это был сын руанского торговца вязанными изделиями. Родители, слишком занятые торговлей, держали его в деревне. — Войдите, — сказал кормилица, — ваша малютка спит. В домике была одна комната. В глубине у стены стояла широкая кровать без полога. У окна с разбитым и заклеенным клочком синей бумаги стеклом помещалась квашня. В углу за дверью были выстроены в ряд башмаки, подбитые блестящими гвоздями. Они стояли под плитой с углублением для стирки, а рядом с ними — бутылка с маслом. в горлышко к о т о р о е было воткнуто перо. Матейл Лансберг валялся на пыльном камине среди к р е м н е й о г а р к о в и кусочков трута. И последним украшением этого жилища была слава, трубившая в трубу, картинка, вероятно, вырезанная из какого-нибудь парфюмерного каталога. Она была привита к стене шестью сапожными гвоздями. Ребенок Эммы спал в плетеной люльке, стоявшей прямо на полу. Эмма взяла его вместе с одеялом, в к о т о р о й он был завернут, и стала его баюкать, тихо напевая. Леон гулял по комнате. Ему было странно смотреть на эту красивую даму в батистовом платье среди такой нищеты. Мадам Бавари покраснела. Он отвернулся, подумав, что в его взгляде было что-то дерзкое. Она уложила в люльку девочку, которая тут же вырвала ей на воротничок. Кормилица поспешно стала з а т и р а т ь уверяя, что пятна не будет. «Она все время пачкает меня», — сказала кормилица. «Я только и занята тем, что все время ее мою. Если бы вы были так добры, приказали бы Камю лавочнику, чтобы он выдавал мне мыло, когда понадобится». и вам это было бы удобнее. Я не беспокоила бы вас каждый раз. — Хорошо, хорошо, — ответила Эмма. — До свидания, мамаша Ролле. И она вышла, вытерев ноги о порог. Женщина проводила ее через весь двор и, не переставая, жаловалась на то, как ей трудно вставать по ночам. — Я от этого чувствую себя такой разбитой, что засыпаю на стуль. Вам следовало бы, по крайней мере, выдать мне хоть фунтик, — Молодого кофе, это мне хватит на месяц, я буду пить его по утрам с молоком. Избавившись кое-как от ее благодарностей, мадам Бавари вышла за калитку. Едва успев сделать несколько шагов по тропинке, она услышала сзади постукивание деревянных башмаков и обернулась. Все та же кормилица. В чем дело? Крестьянка отвела ее в сторону за ствол вяза, и начала говорить о своем муже который своим ремеслом и шестью франками в год обещанными капитаном короче сказала эмма ну и вот продолжала кормилица вздыхая на каждом слове я боюсь что он огорчится что я пью кофе одна вы знаете мужчины вы его получите повторила эмма я вам дам вы мне надоели ах милая моя барыня У него, как последствия от ран, бывают страшные судороги в груди. Он говорит, что даже Сидор не помогает. — Говорите скорее, м а т у ш к а р о л я Так вот, — продолжала кормилица, п р и с е д а й если вы разрешите, — она снова присела, — если бы вы захотели, — она умоляюще посмотрела на Эмму, — бутылку водки, — выговорила она, наконец, — и я буду растирать водкой ножки вашей девочки. Они у нее нежные, как язык. Отделавшись от кормилицы, Эмма снова взяла под руку господина Леона. Некоторое время она шла быстро. Потом она замедлила шаг, и глаза ее, блуждавшие вокруг, остановились на плече молодого человека. На нем был сюртук с черным бархатным воротником. Его прямые каштановые волосы были хорошо расчесаны и падали на воротник. Она обратила внимание на его ногти. таких длинных ногтей вонвилли никто не носил к л е р к уделял много времени уходу за ногтями для этой цели он держал в столе особый перочинный ножик они вернулись в эонвилли берегом летом вода в реке убывала и видны были до основания каменные ограды садов к воде вели лестницы в несколько ступеней река текла бесшумно б ы с т р о е и по виду х о л о д н о е Высокие узкие травы выгибались по ее течению, которое, казалось, уносило их. И они стлались по прозрачной воде, как зеленые распущенные волосы. Иногда на острие тростника или на листок водяной лилии садилось какое-нибудь насекомое с тонкими ножками или прогуливалось взад и вперед. Солнце пронизывало лучами, Маленькие голубоватые пузырьки воды, мгновенно образовывающиеся и лопающиеся. Старые ивы с подрезанными ветвями отражали в воде свою серую кору. Но кругом на лугу, казалось, никого не было. Был час обеда на фермах, и оба они, молодая женщина и ее спутник, слышали только мерное постукивание своих шагов по тропинке, Звуки слов, произносимых ими, и шелест платья Эммы, к о т о р о е ш у р ш а л о вокруг них. Ограды садов, усеянные сверху осколками бутылок, были раскалены, как стекла теплицы. Куриная слепота пробивалась меж камней, и кончиком раскрытого зонтика мадам Бавари на ходу задевала увядшие цветы, рассыпавшиеся желтой пылью. или ветку жимолости и ломоноса. Они свешивались наружу, с шуршанием сползали по натянутому шелку и цеплялись за бахрому. Они разговаривали о труппе испанских танцоров, которая вскоре должна была появиться на сцене Руанского театра. — Вы пойдете? — спросила Эмма. — Если смогу, — ответил он. Неужели им больше не о чем было говорить? а между тем взглядом они разговаривали о более серьезных вещах. И в то время, как они пытались придумать банальные фразы, они чувствовали, как их обоих обволакивает одно и то же томление, как бы шепот души, глубокий и долгий, покрывающий звуки и голоса. Изумленные этим неизвестным сладостным чувством, они не пытались объяснить его друг другу или отыскать его причины предчувствие счастья п о х о ж е на берега тропических стран они овивают л е ж а щ и й перед ними безбрежный океан своим природным теплым дыханием благоухающим ветром и человек засыпает опьяненный даже не вглядываясь вдаль неразличимого горизонта в одном месте был провал. Здесь проходил скот. Пришлось ступать по большим, поросшим мхом камням, разбросанным в грязи. Она часто останавливалась на минуту, чтобы осмотреться, куда поставить ногу. Балансируя на шатающемся камне, поддерживая равновесие локтями, согнувшись, нерешительно озираясь, она в то же время смеялась, боясь попасть в лужу. Когда они дошли до ее сада, Мадам Бавари открыла маленькую калитку, быстро взбежала по ступенькам и исчезла. Леон вернулся в контору. Патрона не было. Он посмотрел на кипу деловых бумаг, очинил перо и, наконец, взял шляпу и вышел. Он направился на Выгон, на вершину Аргейля, и дошел до опушки леса. Там он лег на землю под соснами, и, закрыв глаза рукой, стал смотреть на небо сквозь пальцы. «Какая скука!» — говорил он. «Какая скука!» Он жалел себя за то, что живет в деревне и должен иметь другом о м м е и патроном Гильемен. Гильемен с утра до ночи, занятый делами, носил очки в золотой оправе и белый галстук, на которой спускались его рыжие бакенбарды. Он ничего не понимал в тонкостях ума, несмотря на то, что подделывался подчопорный английский стиль, что на первых порах ослепляла клерка. А жена аптекаря была образцом всех нормандских жен. Кроткая, как овца, обожавшая детей, отца, мать, двоюродных братьев и сестер, сострадательная к горю ближнего, она была плохой хозяйкой. и ненавидела корсеты. Она была так неповоротлива, и речи ее были так обыденны, что ему даже не могло прийти в голову, несмотря на то, что ей было тридцать лет, а ему двадцать. И они спали в соседних комнатах и ежедневно разговаривали друг с другом, что она для кого-нибудь может быть женщиной, и что в ней, кроме ее платья, было что-нибудь свойственное ее полу. Ну, а еще кто? б и н е несколько торговцев, два-три кабачика, кюре и, наконец, мэр, господин Тюваш, со своими двумя сыновьями, грубыми, тупыми, хвастливыми парнями. Они сами возделывали землю и устраивали дома шумные попойки. К тому же это были ханжи, и общество их было невыносимо. И на фоне всех этих серых лиц... выделялся образ эммы она казалась ему далекой он чувствовал что между ними лежит какая то пропасть когда они только что познакомились он приходил к ней несколько раз в сопровождении аптекаря шарль не казался очень обрадованным его приходом и он не знал что ему делать он боялся показаться нескромным и в то же время жаждал близости которую считал Почти невозможно.